Глава 50 Подвиг дружбы. Весь вечер Динка все что-то напевала и, прижимая руки к груди, придавала своему лицу разные выражения. В конце концов, это рассердило Алину, которой хотелось читать. «Мама, скажи Динни, что это за пение на самом деле? Гудит, гудит над духом Невозможно читать». «Перестань, Дина, и иди уже спать. Десятый час!» — строго прикрикнула Марина. Динка пошла спать, спрятала под подушку свое рваное платье, посидела на кровати, поболтала ногой, припоминая вычитанные из нот фамилии композиторов. Из всех фамилий запомнилась... «Одна Глинка, опять Глинка!» — со вздохом подумала девочка и, забравшись под одеяло, нащупала завернутый в платье гребешок. Папиросная бумажка захрустела. «Вы просите песен? Их нет у меня!» — прижимая под одеялом руку к сердцу, снова прорепетировала Динка. «Перестань! Все уже легли спать!» Недовольным шепотом остановила ее мышка, а мама открыла дверь и строго сказала, «Опять поешь? Я накажу тебя, Дина!» Девочка притихла, но заснуть не могла. Трудный день работы, одной, без шарманщика, чужие дворы с собаками и злыми дворниками тревожили ее. Алина давно ушла к себе, мышка уже спала, Катя и Марина тихонько разговаривали в своей комнате, а Динка никак не могла сомкнуть глаз. И вдруг где-то хлопнула дверь. «Костя?» — спросила Марина. «Отчего так поздно?» «Дети спят?» — спросил Костя. Марина вошла в детскую, наклонилась над мышкой, потом над Динкой. Динка дышала мерно и сонно. «Спят, прикрывая за собой дверь», — сказала Марина. Динка мгновенно сползла с кровати и в одной рубашонке приникла к двери. «Вторая партия уходит через три дня, завтра надо передать вот это. Он что-то дал Кате. Запечешь в хлеб». «Марина, вы отвезете. Как ни кич. У него все готово. Он говорит, что гребет лучше, чем в молодости», — улыбнулась Марина. «Ну, добро». «Значит, все готово», — близится решительный момент, — взволнованно сказал Костя и с размаху бросился в кресло. «Олегу я уже дал знать. Все товарищи в нетерпении». «У вас нет стакана чаю? Я чертовски голоден!» Катя побежала за чаем. «Ну, Костя!» — взволнованно сказала Марина. «Что-то сейчас переживает Николай. А где его мать?» Она уже у Олега. Заграничный паспорт и билеты тоже там. Катя принесла чай, звякнула тарелкой. Костя, жадно прихлебывая чай, вдруг усмехнулся. «А со Степаном странная история. Непостижимый случай!» Динка, ничего не понимавшая до сих пор из разговора взрослых, приникла к двери. Степан сидит, а кто-то работает за него. И кто, узнать невозможно. Но, видимо, находчивый товарищ. Объявились уже на двух заводах наши прокламации. Что и интереснее всего, они вложены в бублики. В бублики? В обыкновенные бублики? Ну да, в том-то и дело». «Сегодня мне передали, что в ремонтное мастерской арестованы двое рабочих с прокламациями, и в полицию доставлен один такой бублик». Динка от страха быть замеченной присела под дверью. «Полиция голову себе сломала с этими бубликами», — усмехнулся Костин. «Но кто же это?» «Степан верно знает, и когда он успел передать прокламации, ведь его арестовали неожиданно, живо заинтересовалась Марина. А со Степаном никак нельзя наладить связь?» — спросила Катя. «Пока никак улик против него нет. Наоборот, этот бублик упорно доказывает его непричастность к делу распространения прокламации». Но Степана все-таки считают нужным держать в строгой изоляции. «Хуже не то», — взволнованно сказал друг Костя. «Хуже всего то, что этот смельчак может очень скоро попасть в руки жандармов. Меня предупредили, что завтра будет установлена специальная слежка». «Неужели нельзя что-нибудь сделать?» — встревожилась Марина. «Ну а что можно сделать? Ведь его никто не знает». «Боюсь, что пропал наш бублик», — со вздохом закончил Костя и заговорил о другом. «Крачковские уехали», — между прочим, — сказал он. «Это лучше?» — осторожно спросила Катя. «Вероятно, я теперь полный хозяин флигеля». «На даче остался один сторож», — задумчиво ответил Костя. Но Динка уже не слушала. Добравшись до своей постели, она шарила в темноте, разыскивая платье, — «Леньку ждет полиция. Он сказал, что поедет раном, рано Он пойдет к рабочим и будет куда-то класть свои бублики. Его посадят в тюрьму. Что делать?» Динка уже видела за тюремной решеткой бледное лицо Леньки. «Прощай, макака!» — грустно говорил он, кивая ей головой. «Нет-нет, не прощай, не прощай, Лень!» — бормотала она, словно в лихорадке, натягивая платье. «Я побегу на утес, предупрежу», — думала Динка, и, дрожа от страха, представляла себе лесную тропинку, черные в темноте деревья. Костя, поговорив еще немного, попрощался и ушел. Марина и Катя потушили свет. Динка влезла на подоконник, открыла окно... Из-за туч вышла луна и осветила сад. В ее неровном свете кусты и деревья странно меняли очертания. Надинку потянула холодной свежестью ночи. Вся дрожа, она спустила с подоконника ноги и спрыгнула в сад. «Сарынь на кичку, сарынь на кичку, стень каразин, миленькой, помоги!» Динка, закрыв глаза, шагнула к одному дереву, потом перебежала к другому. Мокрая трава облепила ее и ноги. Из-за деревьев выступила мрачная темная кухня. Там не было лины, и Динка поспешно отвела от нее глаза. Кусты у забора Непонятной темной массой закрывали лазейку. Динка остановилась, огляделась, с сильно бьющимся сердцем приблизилась к кустам, протянула вперед руки, потрогала влажные ветки, отодвинула доску. Чужой темный страшный лес встал перед ней. Вернуться, лечь, накрыться с головой одеялом. Динка испуганно оглянулась назад. «Лень! Лень!» Он поедет рано утром, она может проспать, надо идти». Динка с отчаянием нырнула в лазейку и, ступив на освещенную луной тропинку, бросилась бежать, но тропинка, сбегая вниз, кружила между кустами и деревьями. Что-то черное, высокое и мохнатое стало вдруг впереди. Динка в ужасе шарахнулась назад. Страшное бородатое лицо склонилось над нею, тяжелый огромный кулак. Потянулся к ее волосам. «Хозяин! Клару! Клары! Курал!» кораллы дрожащим голосом пробормотала Динка и, закрыв глаза, путаясь между деревьями, как слепая пошла вперед. Потом, снова нащупав тропинку, побежала. Теперь уже далеко от дачи. «Надо бежать! Бежать! Скорей на обрыв! Там Ленька! Где-то уже близко шумит «Волга!» Динка споткнулась и упала, больно зашибив коленку. Впереди виднелся просвет, там уже не было больших деревьев, там были колючие кусты. Хромая и царапая руки, Динка бросилась прямик через эти кусты. Наконец показался обрыв, освещенный тусклым светом луны, белел в темноте утес. «Лень! Лень!» Протянув к утесу руки, крикнула Динка. Где-то за лесом эхо насмешливо повторила ее крик. «Лень!» «Лень, вставай, это я, мака, звала Динка, но ничто не шевельнулось ей в ответ. Ленька крепко спал в своей пещере, укрывшись с головой одеялом и положив около себя завернутые в пиджак бублики. «Лень, Лень!» — падая в траву, крикнул еще раз Динка. Ее одинокий голос достиг пещеры. Ленька пошевельнулся и сел. «Лень!» «Лёнь!» — донесся до его слуха отчаянный призыв. Луна зашла за тучи, тёмное небо было усеяно мелкими звёздами. Лёнька накинул на себя одеяло и осторожно вышел из пещеры. Жалобный дрожащий голос тихо спросил «Лёнь, это ты?» «Макака?» — встрепенулся Лёнька и, ничего не понимая, бросился к ней. Через минуту он сидел рядом с Динкой на обрыве и, слушая ее рассказ, удивленно смотрел на жалкую, продрогшую фигуру своей подружки. Рассказывая, Динка часто оглядывалась на лес и, зябка, поводя плечами, цеплялась за его руку. Она была похожа на маленького перепуганного зайчишку, за которым гнались охотники» не поезжай лень не поезжай завтра лихорадочно повторила динка ладно не поеду я иди спи спокойно боялась небось давай провожу сказал он поднимая девочку с земли они вступили в темную полосу леса но динка уже не бежала не шарахалась от каждого куста рядом с ней шел ленька «Со мной не бойся», — говорил он. «Со мной ни зверь, ни человек не справится. Ты только пальцем не укажи, кто тебе не угоден, и не будет его, как не было. У меня такая сила, что вот стоит дуб, сто лет стоит, а захочу я и выдерну его с корнем, и закину за Волгу. Во какой я!» Динка слушала, и страх ее рассеивался. Как в тумане нырнула она в свою лазейку, подошла на цыпочках к дому, влезла в окно. Ленька ждал. Когда рама тихонько хлопнула, он повернулся и заспешил на утес. Луна совсем скрылась. Пробираясь ощупью между деревьями, мальчик думал об оставленной доске, и страх леденил его сердце, что если за это время, пока он провожал Динку, кто-нибудь прошел на утес и ждет его там, завладев драгоценными бубликами. Ленька подобрал на земле толстую палку и, размахивая ею, вышел на обрыв. И хотя он был тот, кто выдергивает с корнем вековые деревья и насмерть уничтожает всякого неугодного человека, сердце у него билось, как у самого обыкновенного двенадцатилетнего мальчишки, когда, подняв свою палку, он с трепетом перешел через доску. «В пещере никого не было, пиджак лежал на своем месте».